Глава двадцать первая Подобие аквааэробики, которым Светлана Борисовна владела на достаточном уровне, понравилось и Ольге, и Софье. Это был единственный вид спорта, которым с радостью занималась Светлана. Даже суставы, которые нет-нет допобаливали, не мешали делать упражнения в воде. Саша теперь просто показывал движения, которые девушки с охотой повторяли. Пироги, которыми почивала их в отсутствие Саши Авдотья, были отработаны в полной мере за пару дней. Девушки с хорошим настроением начинали день после тренировок в теплой воде, на свежем воздухе, много гуляли и читали. Ольга оказалась хорошим преподавателем и организатором. Софья начала писать свои заметки, которые позже планировала превратить в книгу. В этом мире модно было писать книги, только вот трудно было попасть к издателю. Женщины брали мужские псевдонимы или просили своих братьев и мужей, чтобы те сами пошли к издателю. Мода принесла им много минусов. Книги были однотипными, героини похожими одна на другую. Это Саша поведала Олюшка, а еще сообщила, что книги, которые писала до момента пропажи отца Саша, вполне имели право на жизнь, поскольку, как она их называла, фантазийные романы были большой редкостью. Саше некогда было пока ознакомиться с рукописями девушки, в чьем теле она сейчас жила, но обещала себе, что как только получится собрать хоть одну группу, обязательно прочтет. «Это чего за бумага такая?» Надежда с интересом рассматривала лист, который Александра повесила в кухне. «Здесь все блюда, которые ты будешь готовить. Кроме них больше ничего. Как только нам удастся заселить поместье гостями, ты уже должна все их знать на зубок». — ответила Саша, передавая Надежде листы, где на каждом был рецепт всех этих простеньких, но вкусных обедов и ужинов. «Ой, думаю, матушке вашей не понравится. Да и Дарья встанет грудью за свои оладьи». «Ладно, пусть Дарья для матушки делает свои оладьи, а ты будешь готовить для отдыхающих», — согласилась Саша. «Я случайно услышал ваш разговор», — кашлянув сказал Василий. Саша обернулась. «И что вы думаете на этот счет? Тоже хотите питаться оладьями?» — ответила Саша. «Думаю, в воскресенье я буду не против. Дарья ваша готовит их лучше всех. Я редко бывал в вашем доме в Москве, но угощали меня ими постоянно». «Василий, если получится, Дарья вас ими закормит. Лишь бы средства были». Вздохнув, тяжело ответила Саша. «Я как раз хотела поговорить с вами». Она обернулась к Надежде, который бросил изучение меню и внимательно следила теперь за их беседой. Идемте ко мне в кабинет. Теперь, когда я прибрал там, думаю, могу показать вам мой уголок. Заметив, что Саша не хочет говорить при кухарке, предложил Василий. В его комнате, которую он называл кабинетом, на деле было две большие комнаты. В первой, как в отцовской, стоял заваленный бумагами стол, удобное кресло, а позади него вся стена, не считая дверного проема, представляла собой огромную книжную полку. Слева отстало большое окно, выходящее на лес. Подоконник его служил местом для хранения склянок непонятного назначения и пухлого саквояжа, скорее всего, с медицинскими инструментами. — Там лаборатория и место, где я сплю. Он указал на дверь за столом и предложил присесть. Саша показал, что не хочет, чтобы она прошла в его личный покои. Значит, вы, как и отец, работаете там, где живете? Она смотрелась, даже смогла прочитать на некоторых корешках название книг. Все они были так или иначе связаны с химией и медициной. Да, воду в источниках нужно проверять ежедневно. Ближе к лету количество минералов в ней будет совсем другое, нежели сейчас. Мне это все очень интересно. Но если быть честной, я пришла к вам с другим вопросом. Саша присела в небольшое, но удобное кресло, которое Василий явно принес из одной из комнат, чтобы принимать Надежду Карповну. И что же вас интересует? Он занял свое место и, как будто стал более уверенным, оказавшись на своей территории. Я узнала, что отец ушел через горы. И даже узнала, зачем. Она не отрывала глаз от его лица, чтобы понять, как эта тема коснется лично Василия. Да, я отговаривал его, но он слишком любил делать то, что взбрело ему в голову. И если хотите, я не верю в то, что он мог умереть или заблудиться. Той дорогой он уже ходил, и князь сам приходил по ней. Она даже пешком занимает в разы меньше времени, чем ехать в объезд. Кто искал его? Я лично все лето провел на этой тропе. дошел до поместья князя, но тот... Как оказалось, тоже занимался его поисками, когда ему телеграфировали. «Так с ним можно связаться?» — удивилась Саша. «Нет, в поместье нет телеграфа. Есть в городе, но от поместья графа до города три дня пешего пути. Ему принесли сообщение люди из города». «Понятно. А как так получилось, что поместье это не описали, не забрали за долги?» — спросила Саша, краем глаза посматривая на книги, стараясь найти хоть что-то знакомое. А батюшка ваш его на вас оформил сразу, как землю тут приобрел. «Зачем? Ведь понимал, что я сама вряд ли оселю работы здесь. Или потому что оно здесь не стоит ничего?» — вдруг поняла Саша. От того его в залог и не брали?» «Этого я не знаю, Александра Прохоровна. Я далек от дел материальных, мне всегда была ближе наука. А здесь ведь кроме вот еще и газ. Думаю, Лаврентич наш вас на порог не пустил» и правда грудью стоял засмеялась саша не пускает он женщин в свои владения старой школы человек ну думаю конфеты через время свое дело сделают и раз вы ему доверяете то мне тоже не стоит переживать да он свое дело знает сейчас улыбнулся и василий у вас есть еще мысли куда мог пропасть батюшка с надеждой спросила саша «Все мысли, которые были, я лично проверил. Но, как вы и заметили, тоже думаю постоянно о том, от чего он оформил поместье на вас. Если знал, что придется закладывать имущество и боялся не рассчитаться, обанкротиться, поместье и так стало бы вашим, перешло бы по наследству». Он тёр висок, ищурился, видимо, этот факт и для него был очень уж подозрительным. «Я надеюсь, у нас будет еще возможность разгадать эту тайну». А пока я хотела бы, чтобы в кабинете на первом этаже подключили телеграф. «Хорошо. Это просто. Я сделаю это сегодня. Решили занять этот кабинет?» Саша показалось, что в глазах Василия вдруг погас огонёк. «Мы оставим кабинет открытым, чтобы, если будет звонок, кто-то мог ответить и позвать меня». «Сейчас все звонки приходят сюда», — доктор указал на аппарат, щедро заваленный бумагами. «Тогда я буду рада, если вы будете приглашать меня в ваш кабинет, если на первом этаже трубку не возьмут. Думаю, через несколько дней у нас появятся клиенты». «Но откуда?» Собеседник удивленно посмотрел на Сашу и даже улыбнулся. «Надежда Карповна сегодня прибыла в Тюмень, а мы с вами после ужина совершим еще одно важное дело — переберем склад за домом». «Вы про дровяник?» Теперь Василий уже не скрываясь засмеялся. «Да, я видела там немного стройматериалов. Пора начать строить кабинки. Время летит быстро, хоть нам с вами кажется, что это не так». Саша вспомнила то сожаление, с которым Светлана Борисовна жила в последние годы. Столько всего можно было сделать и увидеть, но стало-таки поздно.